23 июля 2018 год. Я решила подарить Диме лодку и мотор. Он же рыбак. Я попросила магазин, что когда и будут звонить и в е с т и ему доставку, то пусть они не говорят заранее, что везут. Это же сюрприз и подарок на день рождения. т а й н чтобы он удивился. Они звонят ему и говорят. Здравствуйте. Вас приветствует магазин рыболов, лидеры по продаже лодок и моторов. У нас для вас... Тайный подарок, какой не скажем. С днём рождения, Дима. 7 августа 2018 год. Вот этот момент прям не люблю. Это когда ты улетаешь на съемку, и там переживаешь с группой просто невероятные приключения. Огромную маленькую жизнь. Когда вы все вместе в огне. Когда с невыспанными рожами садитесь утром перед сменой в машину. Когда ржете как никогда и ругаетесь опять навсегда. Когда расстаетесь всего на пару часов, а потом опять в огонь. Когда делитесь едой и водой. А потом раз. Наш самолет совершил посадку в аэропорту Шереметьево. И вы такие идёте, чужие уже на багажной ленте, незнакомые. Даже как-то сигарет неловко попросить. Потому что очередная огромная маленькая жизнь закончилась. 13 сентября 2018 год. Мы завели муравейник. Это такой прозрачный лабиринт, где можно наблюдать за микрожизнью. Купили его для детей, а попали сами. Гигантская королева-мать – и десятки ее детей, которые весь день носят и перекладывают яйца, еду, песчинки. В магазине нам сказали, что достаточно кормить их семенами, но можно подкармливать специальными червями. В червях ценный белок, это очень полезно. Нам посоветовали душить червя пинцетом перед тем, как класть муравейник. Так питомцы легко получают пищу. Но можно и живого червя затолкать, смотреть, как они за ним охотятся. Мы, конечно же, хотели вырастить психически здоровых и физически развитых муравьев, сохранить их инстинкты, поэтому купили червей. Их привезли в банки для анализов мочи. Они там терлись друг об друга, копались в опилках. Червь устроен очень просто. Кожура, а внутри мутная масса, типа сопли с гноем. Спереди набор лапок, сзади хвост. Первому я легко перекусила пинцетом голову и положила труп в муравейник. Муравьи очень аккуратные люди. Они организовали себе отдельно кладбище, отдельно помойку. Сначала мертвого червя понесли на помойку. Потом они вернулись и перенесли его на кладбище. Я подумала, что труп не пошел на ужин и затолкала им живого червя. Червь начал быстро осваиваться в лабиринте, г р ы з семена и разбрасывать песок. Он радостно бегал на своих коротких лапках по коридорам. Это было явно лучше, чем та жизнь в банке для мочи. Червь был похож примерно на Витю. Очень такой беспечный, дурной, безмозглый. Муравьи сначала потащили яйца подальше от новичка. Потом они побежали перепрятывать еду. Те, кто покрепче, пошли в атаку. Белок Витя извивался и бил хвостом. Муравьи его грызли, он начал метаться, и эйфория прошла». Витя судорожно начал искать выход, хотя уполз уже очень далеко и был явно в ловушке. Я пошла на работу и подумала, как странно Бог раздает жизнь. Например, человек умирает, ему пытаются продлить жизнь. Хотя бы еще на несколько часов, дней, годов. А вот если сложить жизнь червей из банки мочи, то тогда бы в сумме могла получиться неделя. Зачем тратить жизнь на червей, если они все равно тупая сопля без мозга? Лучше поделить ее между теми, кому она действительно нужна. Вечером белок Витя сидел, прижавшись к выходу. Он оперся своими единственными лапками на пластиковую заглушку. Как он нашел это место, непонятно. Выбраться из муравьиных чертогов невозможно, там очень крепкая охрана. Муравьи подходили к Вите и делали кусь. Он дергался и прижимался к выходу еще сильнее. Я крепко еще раз решила, что не вправе вмешиваться в естественную среду, которую сама создала искусственно. Так Витя просидел всю ночь. Я лежала и думала о том, что думая об этом. Какой вывод можно сделать? Например, «А вот в жизни тоже так». Или «И я тоже как Витя». Или «А я тоже как муравьи». Я встала ночью, пошла курить сигареты. На пачке было написано «Мучительная смерть». Я подумала про Витю. Но если ведь его выпустить, то как же белок? В конце концов, мы завели не Витю, а Муравьёв. И я же взрослый человек, я всё понимаю. У Витя же нет даже нервов, нет мозга, он белок. И вообще, мне пора взрослеть. Стоило открыть заглушку, как Витя сам, очень быстро пополз наружу. Настолько быстро, насколько это вообще возможно сделать, если у тебя маленькие лапки, внутри чистый белок, тебя б е ж а л и а уйти нельзя. я присадила вить в банку где недовольно копались в опилках такие же белки если бы витя мог он обнял бы их и рассказал о страшной жизни снаружи но у него были очень короткие лапки и они бы не поняли они бы ответили ему мы сидим в опилках неделю витек ты о чем снаружи семена воля другая жизнь я прочитала в интернете что эти черви мучные и насыпала и муки И они сидели такие уже напудренные, наверное, думали, боже, хорошо, что никто не видит этот позор. Утром няня спросила, мол, мы теперь еще что, червей разводим? Наша няня, она участвует во всех процессах. Например, недавно мы купили куколок-бабочек. В инструкции было написано, что когда бабочки вылупятся, их надо кормить сахарным сиропом. Берешь бабочку за бока, зубочисткой разматываешь хоботок и направляешь его в сироп. Няня кормила этих тропических красавиц. В инструкции было сказано, что достаточно одного раза в день, но она кормила 3-4, как детей. И бабочки прожили у нас дольше, чем говорили в магазине. Я сказала няне, что на прогулке надо выпустить червей. И она очень обрадовалась. Говорит, господи, слава богу, а то я смотреть не могла. Вы видели, как он сидел? У меня сердце разрывалось. Не люблю, когда обижают маленьких. Я, знаете, вот у себя в деревне сначала кормила поросят, утят, телят, и потом уже взрослых животных. И гоняла их, если у малышей отнимали. А то это не дело. Она сказала, что нашла хорошее место в парке под густым кустом, где никто не ходит. Банку она тоже им оставила. Там же мука. Или вот, например, если дождь, то можно будет спрятаться как-то там пересидеть. Зато они будут жить на свежем воздухе, в естественной среде, которую т е б е не надо создавать искусственно. «Удачи, Виктор! Жму тебе лапки!» По скриптам Женя Тимонова написала мне, «На самом деле Витя не червь, а молодой жук. Жуки – это самая успешная и многочисленная группа животных вообще. Так что мы живем на планете жуков, на Витиной планете». 2 октября 2018 год. Я пришла со Степаном к нейропсихологу. На повестке «Серьезный вопрос. Школа». Идти через год или нет? Вот он готов уже или подождать? А если не готов, то как готовить? Что делать в целом? И особенно важно, чего не надо делать. Меня спросили, что вас сюда привело? Я сказала, что очень бы хотела вырастить счастливого человека. Я сказала, что против, когда английские дети начинают изучать прямо в роддоме. Я сказала, что против всех этих ранних развитий. У человека должно быть право на детство. Я вот часто смотрю всякие детские кастинги и вижу, что участие в них нужно вот не детям, а важно прежде всего самим родителям. Например, одного мальчика утвердили на рекламный ролик, вот, и прямо утром перед съемкой у него выпал передний зуб. Мама испугалась, что сына снимут с роли, и приклеила ему зуб суперклеем. Вот нет, я не хочу быть такой. Я хочу вырастить человека, который сам будет решать, клеить ему зуб или нет. Пусть он клеит, если хочет. А нет, пусть он не клеит, ведь в к л е е токсичные вещества – Тогда мне надо вырасти т ь человека, который бы, который бы сам, сам решал, но пусть он решает правильно. Я вообще завидую всем матерям, умеющим принимать твёрдое решение, типа балет или баян. Как это вообще можно придумать за целого живого человека, что он будет пилить скрипку? Может, он хочет клопов давить и смотреть на них под микроскопом? Как делают все родители? «Музыкалка, художка, спорт, танцы». А потом они что говорят? «Ты этим на жизнь заработаешь. Вот отучись на экономиста, а потом танцуй, сколько влезет». А я нет. А и не такая. Ведь важно же, чтобы человеку было хорошо, чтобы он любил, чтобы он был счастлив и занимался тем, что нравится, чтобы он не смотрел на других, ориентировался на себя. И если ему не нравится работа менеджером в офисе, пожалуйста, есть макраме, на, плети». Я сидела после ночной смены, грязные волосы прилипали к моей голове. И я говорила всё это, сияя матерью. Ночью накануне мы снимали, как собачку уносят инопланетяне. Рекламное агентство на этапе написания сценария сказало, что мопс – это смешная собачка. И что они хотят так? Луч света, как в кино про инопланетян, и собачка поднимается в нём вверх. А вот как поднять собачку – «А давайте привяжем ее, давайте привяжем ее так, чтобы она поднималась равномерно. Да, всем телом, не за шкирку. А, да, под всеми лапками у нее должны быть тогда ремешки. Да, да, под всеми лапками и и под задними тоже». «Нет, — говорит нам реквизитор, — у них в паховой зоне очень чувствительно. Собачка будет дергаться и раскачиваться. А мы хотим, чтобы она раскачивалась? Нет». А что нам делать? Мы не можем столкнуться с дергающейся собачкой в инопланетном луче на съемке и решать, что с этим делать, ведь съемочный день очень дорогой. Вот это, мое л ю б и м ы е всегда придумать страх и его бояться. Тогда что же нам делать? Нам страшно. А давайте сделаем тест. Точно, мы сделаем тест. Мы возьмем собачку и повесим ее. У реквизитора есть шпиц. Давайте скорее сделаем тест на шпицы. Ой, отлично, смотрите, шпиц не дергается, он ровно висит. Хорошо, что мы сделали тест. А давайте тогда снимать шпица, раз он такой идеальный. Нет, куксится агентство, шпиц не смешной. Нам смешно только мопс. Мопс – это очень смешно. Да, но мы еще не тестировали мопса, он может дергаться. А давайте а а а д в й тогда е т собачку из фильма «Маска». Всегда, всегда, когда непонятно собачка для съемок, предлагают из фильма «Маска». Нет, тут уже не согласны мы. Собачка из фильма «Маска» точно не будет висеть. Может быть, мы её вообще не поймаем, чтобы впихнуть в кадр. Пусть остаётся мопс. Но мы возьмём двух, чтобы если один не висит, то есть дублёр. Ой, а вот и тесты мопса. Смотрите, он висит. Отлично, отлично, ну, отлично. А сколько будет висеть мопс в кадре? Спрашивает меня реквизитор. Кадр полторы секунды, говорю честно. Это же реклама, всё коротко. А на какой высоте? Передает тревожный вопрос от заводчиков реквизитор. Они высоко не согласятся. Метр, отвечает н е режиссер, и показывает уверенных два от пола. Метр, говорю я реквизитору, а там посмотрим. На площадку приводят супермопсов. Одного зовут царь, а другую Олесе. Ну, не Олеся, Олеся. Но у меня так всё внутри заколотилось, так захотелось, чтобы она Олеся. Да, к Олеся, как и я. Потому что всегда приятно, когда кто-то классный тоже Олеся. И все ей гладят, они такие хорошие собачки, виляют сразу всем телом, жопки-копилки, таких две докторских, толстых, счастливых колбасы в б а р х а т ы х складках. Плечи на ширине бедер такие короткие, похрюкивающие. Олеська сразу проявила себя спокойной кинематографичной собачкой. Она хорошо подошла к актеру, не выбегала из кадра, не поворачивалась невыгодным ракурсом. «Давайте сюда собаку», — говорит оператор. «Будем поднимать». Приводят Олесю, цепляет ее аккуратно. «Дайте репетировать», — говорит оператор. «У меня ж е свет стоит». А смена такая красивая была. «Ночь». Здания вокруг подсвечены, художники натащили всяких фактур, полили асфальт водой, чтобы он блестел, отражал. И вот мопс Олеся стоит в луче света, дыма еще допустили атмосферного. Проверили все карабины у Олесечки, вот все хорошо, давайте попробуем поднять. И вдруг по команде «давайте» Олесечка взмывает вверх до крыши. Валентине Терешковой вообще не снилось такое. о л е ч к а даже не взлетела. а Она как пизданула, только в соски в разные стороны торчат. И тут же крик «Куда? Куда? Обещали метр ы всего полторы секунды». Но тот человек, который поднимал, он никому лично ничего не обещал. Только жене вернутся хотя бы в 8 утра. Режиссер смотрит на пустой луч и говорит «По-моему, из Олеси что-то сыпется». Заводчики прокляли нас. Они сказали, что это статья. Это раз. И что Олесе еще рожать. Это два. Мы сказали, что и сами еще не против родить, но против статьи. Заводчики сказали, что Олесечке всего два года. Что она еще в прошлом месяце не спускалась с лестницы. Ей казались высокими ступеньки в подъезде. Ее на руках выносили. И я представила ощущение этой маленькой девочки-мопса. которую всю жизнь носили на ручках, а потом ее приводят в большое яркое место. Они все тебе рады, рады, и ты виляешь всем телом, а потом как прямо выше крыши, так, что из тебя реально сыпется. А ты, мопс, ты рождена в принципе не для этого. Ты не хочешь летать, ты хочешь сосиску, но летишь прямо ночью в ярком луче света, в дыму, туда, вверх, выше крыши. А потом еще летаешь 30 дублей. Уже не высоко, но ну и не метр, как говорили. Заводчики угрожают забрать собачку и сокрушаются. Что как же так? Обещали же всего полторы секунды. А постановщик сигареты говорит. Да, полторы. Но никто не говорил сколько раз. А режиссер, он прям жесткий мужик был. Он вообще не любит, когда мучают детей и животных. И он твердо говорил. Так, чтобы больше не издеваться над собачкой, делаем еще дубль и все. И он много-много раз-то говорил. Олесечка не пиликнула ни разу. Она взлетала и возвращалась на Землю столько раз, сколько не снилось ни одному аэропорту в час пик. Она не показывала недовольства или желания рожать. Она стояла в луче света на мокром, холодном асфальте с таким видом, мол, ну, и, если так надо. Наконец, сняли. Вывели мопса царя. Он спал в теплой машине. Теперь ему нужно было дублировать Олесю в кадре с банальной проходкой. Он был плотным, горячим, похрапел, поспал и смотрел на всех так, мол, а что там Олеська кипишует? Нормально же все тут. х о д и на поводке, свет стоит. Как же в этой прекрасной собачке я узнавала себя. Это же я, прямо я, я. Вот это обещанное в жизни, оно в целом так и есть. Не обманули, но никто не гарантировал, сколько раз. И даже если с тебя сыпется, ты не сбежишь. Видишь же, что люди вокруг стараются. А вдруг и правда так надо? Посмотри, ведь и н е р а д а тебе. Хоть ты и сама не очень счастлива. Я сидела перед нейропсихологом и рассуждала, что хочу вырастить счастливого человека. Хотя что я вообще могу знать об этом? И пусть, мол, сын занимается тем, чем он. Вообще, когда я начинаю выбирать для детей счастливое будущее, в которое я не хочу их вталкивать, а мечтаю просто рядом пройти, и чтобы они сами мне показали дорогу, то один мой друг говорит... Слушай, да все равно все закончится в ГИКОМ. 7 октября 2018 год. с т ё п а ходит в театральную студию заниматься речью. В конце занятия дети должны рассказать там стих, песню, танец, вот некое творческое задание, которое они выучили за неделю. В машине я ему зачем-то говорю, что можно рассказать притчу. Вот, мол, однажды к отцу пришли сыновья, они спросили, что такое семья. Отец взял прутик и сломал его, а потом он взял связку прутиков и не смог сломать. Вот это и есть семья, ответил отец. Потому что я мечтаю, чтобы Степан дружил с сестрой и всячески ему внушаю эту идею единства. Степа в конце занятия встает и говорит. Ну, короче, расскажу историю. Один отец... Позвал сыновей. Он сказал, хотите, я вам что-то покажу? Они говорят, хотим. Он взял сыновей и как даст об колено, и всех сломал. И говорит им, вот вам и вся семья. Теперь понятно? Они говорят, понятно. 3 октября 2018 год. У Степана сегодня день рождения. 6 лет. Звонит курьер торта говорит, а вы уверены, что меня вообще туда пустят? я говорю Ну да, что такого? Он говорит, ну, такое место. Мы всегда празднуем дни рождения в саду Баумана. Там есть одно такое местечко, типа кафе. Сдают в аренду специально для всяких небольших торжеств. Очень удобно, потому что все дети, которые гуляют со Степой в этом саду, вся их компания, они точно соберутся. Родителям не надо никаких такси там или пробок. Я говорю, вообще место не очень удобное в целом. Там тесно и душно, но мы любим там праздновать дни рождения. Торт говорит, серьезно? Я такая, ну да, что такого? Торт молчит, молчит, молчит. Потом говорит, н ну, о в целом, сейчас, конечно, все можно за деньги. Ну, хорошо. А на вахте меня без проблем пустят? Я что опасаюсь-то? У меня гражданство Украина. А Бауманский суд, это как басманный суд? Это где болотную крутили? «Оказалось, я в запале, в дыму и в бреду написала место доставки суд Баумана». Торт говорит, я вот вообще, конечно, всякое видел, но чтоб такое, я прям представила. Человек получает адрес, там примечание еще такое, на торте написать «Степе 6 лет». Да, а еще можно, чтобы с конфискацией выложили розами, и чтобы еще судья надел маску Бэтмена и вынес нам этот торт. У него все равно костюм подходит. Мы же вообще такие, типа, веселые люди, которые сидят и думают, где будем справлять? В ресторане? Не, надоело. Колесо обозрения? Да в прошлом году катались пять часов. Нужно такое место, ну, что-то такое. О, суд! Алло, суд! У вас есть свободный зал на 3 октября? А еще я курьеру говорю, ну вы там спросите у охранников на входе, где мы сидим. Они там всегда стоят, подскажут вам. А курьер торт говорит, ну это понятное дело, что подскажут. Лишь бы выпустили потом. 9 ноября 2018 год. Я подписалась на каналы теток в инстаграме, которые сидят дома с детьми и делают поделки круглосуточно. Я беру у них идеи иногда. Вот одна из теток, она пошла дальше всех и перевела троих детей на домашнее обучение. Они живут в однокомнатной квартире. Она постоянно рассказывает, как они готовятся к урокам, показывает там исписанные тетради. Она кормит детей полезными злаками и семенами. У нее вообще дома лаборатория по производству подделок. Она вообще может сделать подделку осень-ноябрь Болдина из одного вантуза. Мне кажется, что у них в семье даже мусор м не выбрасывают, потому что все уходит на поделки. Когда она не делает поделки, то занимается с детьми надомным обучением. Если не поделки и не обучение, то она кормит их семенами. И не знаю, где там папа, мужа она не показала. Может, они его набили сеном и тоже сделали поделку. И вот сегодня, сейчас она написала, что ненавидит своих детей. От нее отписалось сразу тысяча поделочниц. А я, наконец-то, поставила лайк. Три года я этого ждала. 3 декабря 2018 год. Сегодня водила детей на гимнастику. Гимнастика в Олимпийском. Вокруг много халяльных магазинов, потому что там главная мечеть. Я Стёпе часто объясняю про веру, про Бога. Плюс няня ходит с ним к Матроне. Он думает, что Матрона родила Христа. Мы в целом неверующая семья, просто он очень интересуется. И вот сегодня тащу детей после гимнастики в магазин, потому что больше нет шанса зайти куда-то за молоком. А там отличные продукты, кстати. Стёпа заходит, он всегда говорит громко, безапелляционно, неожиданно. И вдруг говорит, здравствуйте, мы христиане, и мы пришли. Что у вас, и кусочка свиньи для нас нет? Я вот это никогда не забуду. Мы христиане, и мы пришли. Они ж все сели. А я такая стою сзади... Шапка на бекрень с высунутым языком. Такая яркая представительница христианства. За свининкой зашла. Как-то раз в Таиланде у нас пропадали билеты на фото с крокодилом. Мы стали думать, кто пойдет. Нянь. Только дурак отправить няню фотографироваться с живым крокодилом, когда вы в отпуске на целый месяц с двумя маленькими детьми. Хотя она, наверное, бы не возражала. Моя мама. Мама умеет делать детские пельмени, которые очень любят Степочка и Асечка. Она уже так научилась, что может лепить одновременно пять пельменей одной рукой. Детские котлеты и борщики. Короче, нет, маму точно нельзя отправлять. Хотя мой муж Дима был бы не против. Дима. Но тут вообще все ясно. Он единственный, водит машину, и у него деньги. Все хотят, чтобы Дима жил вечно. А вот я, мать-жена, Я самый главный организатор. То есть, мне вообще прямой путь в клетку с крокодилами. Потому что с н я н и й пельменями и деньгами им тут вообще будет ништяк без организации. я Вчера вообще очень удивилась этому своему месту в нашей пищевой цепочке. 31 декабря 2018 год. Шестилетний Степан в этом году узнал и полюбил Гарри Поттера. Мы нашли и заказали ему даже волшебную палочку Поттера на китайском сайте под Новый год. Он удивился, обрадовался и тут же сломал ее напополам. Говорит, да какая она волшебная. А мы говорим, э -э -э, послушай, Степан, если это волшебная палочка, то она срастется. Да вот, давай, давай проверим. Ее нужно положить в темную комнату и не включать свет. Пройдет время, и она будет целая. Только ты в комнату не заходи. И сами ушли по делам. возвращаемся, а ребенок в диком восторге кричит, что палочка целая, показывает нам, ну реально целая, честно, я клянусь, мы сами глазам не поверили. Было две половинки, а стала одна. Нет ни шва, ни места склеивания. Вот такие чудеса под Новый год. Мы говорим, вот видишь, она настоящая. Степан ее держит на вытянутых руках бережно, просто о б а л д е в ш и й совершенно, с какой-то такой опаской держит, настороженно, не как вот в первый раз бездумно схватил и начал тыкать и махать ею. «Непонятно, что от этой штуки же можно ожидать вообще, раз о н такие фокусы показывает. Что делать-то с ней теперь?» А мы говорим, э -э, «Ну, а что теперь делать? А что теперь?» «А, а вот теперь ты точно должен учиться читать и писать, чтобы узнать все заклинания. А тут вот ты не любишь читать и писать, и не выполняешь задания, а вот надо учиться». «Только учти, Степан, продолжаем волшебство мы». Если ты еще раз сломаешь палочку, то она уже не срастется. Она поймет, что точно тебе уже не нужна, раз ты ее не бережешь. Потому что мы, Степан, сразу заказали две палочки. Ведь даже если твоей трехлетней сестре Асе палочка Гарри не стучит нигде, где гарантия, что она не захочет такое же, как у брата, начнутся скандалы, вопли, горячие круглые сопли, обещание купить все, засовывание конфет в рот, нет, лучше просто сразу взять у китайцев две палочки». А три мы не заказали, Степа, так что давай уж там поаккуратнее, сколько можно эти игрушки покупать. А еще у нас есть мышка, такая крохотная фигурка из набора лего, к о т о р ы ю он везде носит с собой. Они с Степаном друзья. И он ее всегда теряет, но постоянно находит. На улице, дома, в садике. Мышка просто не уходит от нас, потому что она такая волшебная, наверное. Или потому что, когда однажды Степан ее потерял... и безуспешно рыдал целый вечер дальше, чем видит, а бабушка сказала, что он так не будет плакать, когда она умрет, и тоже заплакал, то мамочка, то есть я, проклиная все, залезла в интернет и купила 50 этих мышек. Продаются они только в одном секретном месте в Питере. И теперь, о чудо, даже если мышка потеряна на улице, она сгорела дотла или упала в пропасть, то утром все равно приходит под подушку. Волшебство и чудеса реально бывают, ребята. Всех с Новым годом! Вот х о р о ш текст. 31 января 2019 год. Я купила в Таиланде в местном хозяйственном магазине замечательные эмалированные горшки. Я вообще обожаю такую посуду. Она советская, как из детства. Горшочки просто супер для смешивания чего-то или даже салатов. Я взяла сразу Два. к а с и р ш а зачем-то спросила, знаю ли я, для чего эти горшки. Я отвечаю, ну что, конечно, один для помидорного салата и другой для о г у р и ч н о г о И она зачем-то уточняет, что это для блевоты. И прямо показала так, чтобы я точно поняла. и Все бы ничего, даже и это бы я пережила. Готовила бы, смешивала, резала в этот горшок Диме салаты, если бы рядом в этот момент не стоял сам Дима. Теперь не проканает. Женщины способны ради красоты нарушать здравые с м ы с л засовывать носки в грудь, выдергивать брови и вживлять новые. А Дима нет. Теперь у нас есть тайские горшки для б л е в о т ы Не купить я уже не могла, потому что я так уверенно сказала, что, конечно, мол, ну о чем речь? Наша семья постоянно блюет. Вещь нужная, дайте две. 20 февраля 2019 год. Вчера я очень сильно разрыдалась. вот До всхлипывания и взрыда. Вижу, что дочка Ася, три года, отводит брата Степана, которому шесть п о л о лет, в сторону, берет его за руку и говорит, послушай, Степа, это точно мы виноваты, это наша вина, надо помочь маме. А Степан выдергивает руку, отвечает, да мы ни в чем не виноваты, мы самые лучшие люди, ты хоть это понимаешь вообще? Давай я лучше скажем, чтобы она с нами поиграла. Это стояли прямо два мира, миродающий, жертвенный, сочувствующий. И мир принимающий, берущий, без любых сомнений. Вот так они и в жизни будут потом. Невозможно воспитать такое. Можно только два раза родить и посмотреть. 22 февраля 2018 год. Невидимый женский подвиг. Сесть в такси с двумя маленькими детьми зимой на высоких каблуках с тортом и надувными шариками. Но подвиг не в этом. Подвиг – выйти. 25 февраля 2019 год. Я играю в «Симпсонов». Знаете же такую компьютерную игру? Это когда ты полностью управляешь жизнью человека. Направляешь его поесть, поспать, в туалет, строишь для него домик. Короче, симулятор жизни. И вот я создала одну девушку. Сделала красивый дом. Развела ее карьеру, навыки. У нее было много любовников. Она пережила троих мужей. Достигла абсолютного совершенства. Я ее любила, баловала. И наша с ней жизнь вот так текла. Она была моя о д у ш и н о й в идеальном мире. А я ее добрым богом. Потом, как любой женщине, мне пришла в голову мысль, что вот она уже и в карьере достигла высот, и на пианино играет лучше всех, и в кулинарии прокачена, и в спорте первая. Она прочитала все книги, у нее много денег. Так вот... Мне, как и любой женщине, в этой ситуации стало скучно. Сколько, д у м а можно играть в это однообразное благополучие? Я решилась. Ребенок. Ей нужен ребенок. Я быстро нашла ей мужа, еще бы она офигенная, залетела от него. Моя незаурядная красотка сразу начала тошнить в унитаз, располнела, все время хотела в туалет, есть, спать. Мужем я отмывала после нее унитаз. У него стало меньше времени целовать жену, потому что она постоянно блевала. Жизнь перестала быть томной. Однажды вечером у нее начались схватки. Я отправила свою жирную красавицу в роддом. И вот он, трепетный момент. Девочка. Думаю, девочка. И вдруг мальчик. И мальчик тоже. Двойня. Момент перестал быть трепетным сразу. Это была полная подстава. Я ее немного возненавидела. У меня и так двое детей, а тут еще теперь это. Думаю, что она тоже меня прокляла. Потому что жили же нормально. Что тебе надо-то было еще, Олеся? Ну, скучно тебе было. А теперь весело тебе. Теперь она ходит по дому в пижаме. Дети постоянно орут. Я наняла няню, по дому стала бродить какая-то странная старушка, которая не слышит плач даже за деньги. У моей бывшей умницы и красавицы депрессия. Она хочет спать, забросила фортепиано и спорт. Два раза она проспала на работу. Муж уходит на службу, и она остается с этой сомнительной няней и двумя орущими детьми. Потом дети поползут в разные стороны. Затем они пойдут в школу. И лично мне нужно будет теперь уже следить не только за жизнью своей героини, ухаживать за ней, не только развивать ее бестолкового красивого мужа и выбрала просто к р а с и в у ю но еще и направлять этих двух детей, учить уроки, следить за их питанием и сном. И если г е р о й этой игры покормить, то у него возникает необходимость сходить в туалет. Если он спит... у него падает шкала общения. И надо сделать так, чтобы он с кем-то поговорил. Иначе твой герой грустный или обосрался. Постоянно вообще есть какие-то потребности. Нужно выбирать, что сделать сначала. Отправить в туалет или на вечеринку? А ведь надо еще успеть на работу. И я подумала, ведь как же, наверное, заколебался с нами Бог. Что ему стало однажды скучно. И он решил, ребенок. И тут все резко и со звуком накрылось тазом. Мир стал наполнен людьми, которым или грустно, или они обосрались. В целом, я понимаю, почему мы всегда обращаемся к Богу, мол, помоги, наставь на путь, отправь на работу или хотя бы в душ. Я замерз, мне жарко, я хочу есть на рыбалку, бегать голышом. Потому что вообще-то он это все придумал. Это его игра. Трудно быть Богом. Когда у моей героини родилась дочь, я назвала ее «Вот это да». А нежданного мальчика, да нифига ж себе. Наверное, когда я родилась, Бог назвал меня только не это. И я его понимаю. Я сама себе сочиняю приметы. С приметами жить дико удобно. Это что-то вроде предсказаний. Ты как бы наперед знаешь, что будет, если соблюсти какой-то ритуал. Я меньше верю в общепринятые приметы, чем в свои. Вот пусть бегают черные кошки поперек дороги, или место мое в самолете будет тринадцатым. Главное – соблюдать свое. Одна из моих главных работающих примет такая. Если увидела упавшую монету, подбери. Это твой будущий гонорар. По монете я понимаю, каким будет ближайший проект, денежным или обычным. Монетки надо подбирать обязательно, иначе это пройти мимо денег. Нельзя так делать. Монета 10 рублей попадается дикоретка, но это сулит огромные деньги. Один раз я была в кафе, пошла в туалет и вижу, что прямо на дне унитаза лежит 10 рублей. И я думаю, ну нет, нет, нет. Ну я же не сошла с ума. Я же не полезу в общественном туалете в унитаз рукой. Ну какие приметы? Да мало ли что я с е б вообще придумала. Потом думаю, пакет. Мне нужен пакет. Да, пакет, чтобы надеть его на руку и залезть рукой в унитаз. Потом думаю, нет, нет, нет, нет. Приметы, есть приметы. Или бери деньги голыми руками, или останешься ни с чем. Вернулась к мужу за столик. Сидим, говорим, н а мысли только про 10 рублей в унитазе. Я же дико люблю зарабатывать, трачу всегда легко, бездумно, для удовольствия, не считаю сдачу. Я отдаю людям деньги просто так, но зарабатываю с жадностью, с азартом. Могу устроить какой-то скандал из-за 100 рублей с криками «Мне это не просто так достается!». Я говорю, «Так, Дима, скажи мне, да или нет?» Думаю, скажет нет, не пойду. Скажет да, пойду. Потому что если уж я полагаюсь на приметы, тогда надо верить во все, даже в случайное слово. Дима говорит нет. Думаю, да ну в жопу все, пойду и достану. Тем более я уже сама там была, как бы переметила. Помою руку потом сто раз и сделаю сегодня же маникюр. Отрежу себе ногти. Шла и думала. Главное не останавливаться, не думать, не размышлять. Зашла с разбега, руку опустила и взяла. Без мысли. Зашла, опустила, взяла. Зашла, опустила, взяла. Лишь бы не была занята. Лишь бы не была занята. Захожу, не занята. Опускаю руку, беру и достаю 10 рублей. м ы л о руки полчаса, ковыряла под ногтями. Наверное, кто-то снимал штаны и в ы п а л о из кармана, как иногда выпадает телефон». Если монету не с м ы л о значит, не было ничего тяжелого сверху. А то бы у т а щ и л о Я мыла руки, мыла, мыла. Дима меня даже потерял. Он заходит в туалет, а я вся в пене мою 10 рублей. Итог. У меня после этого случаем был проект. Это был физический и эмоциональный шок. Я заломила немыслимые деньги. Из-за этого меня заживо слили в унитаз. Я подняла большие бабки из жуткого дерьма. Кому-то надо было пахать полгода, а я один раз опустила руку в толчок. Все совпало, примета работает.